Штирлиц, Мадрид, октябрь 46 -го. Американец, подошедший к Штирлицу на мадридской авените генералиссимо, с предложением пообедать и поговорить о том, что может представить обоюдный интерес, был вполне доброжелателен. Следов того волнения, которое обычно сопутствует операции похищения или ареста, не было заметно на его лице. «Обещаю отменное меню», — добавил он. «Как отнесетесь к такого рода перспективе?» Листья платанов на широкой авенеде начали уже желтеть, становясь металлическими, цвета чилийской меди. Осень, однако, не чувствовалось тепло. Штирлиц подставил лицо мягким лучам солнца и, как-то странно пожав плечами, тихо ответил. — А почему бы не пообедать? — Мне почему-то казалось, что вы откажетесь. Штирлиц снова посмотрел на американца. — Очень крепкий человек, — подумал он. — Сбитень прям-таки. Они вообще-то очень здоровы. Понятно, воин, не знали, живут далеко от тех мест, где разыгрывается трагедийное действие, да и молоды, два века истории от не возраст, младенчество. Он отчетливо и как-то до страшного явственно помнил тот дождливый день, когда в здешних газетах напечатали речь Черчилля, произнесенную великим старцем Фултоне. Бывшего премьера Британии слушателям Вестминстерского колледжа представил не кто-нибудь, а сам президент Трумен что придало этой речи характер чрезвычайный. протоколы есть протокол. В одной строке подчас заключена целая программа, которая готовилась целым штабом политиков, экономистов, военных ученых, разведчиков и философов в течение месяцев, а то и лет. Прочитав речь Черчилля, дважды Штирлиц отложил газету, тяжело поднялся со скрипучего стула. Три стула стояли в его конурке, называемой номером, все три скрипели на разные голоса. И вышел на улицу. Моросил мартовский дождь, хотя небо было безоблачным. Люди шлепали по лужам, спрятавшись под парашютными куполами зонтов. Лишь истинные кабальерус вышагивали без шляп в легких пальто. Вода не пули, это не страшно. Прежде всего следует думать о своем облике. Непристойно прятаться от чего бы то ни было, от дождя тем более. Он брел по городу бездумно не в силах сосредоточиться после прочитанного, и поэтому совершенно неожиданно осознал самого себя в центре, напротив американского посольства. В большой дом то и дело заходили люди. Было девять часов начала рабочего дня. Он остановился возле газетного киоска, начал пролистывать газеты и журналы, вздрагивая каждый раз, когда старенький продавец в огромном берете, по-пиратски надвинутом на глаза, Один из которых был с бельмом, выкрикивал истошным голосом «Читайте историческую речь Черчилля! Он объявил войну Сталину!» Штирлиц смотрел на американцев, которые входили в ворота посольства. Были они высокие, крепкие, одетые словно в униформу, тупорлые ботинки с дырочками на носках, очень узенькие брюки, узенькие в ноготок узелки галстуков и короткие, оттого казавшиеся кургузами, плащи как правило, бежевого или серых цветов. Они шли весело, переговариваясь друг с другом. Штирлиц старался понять, о чем они сейчас говорили, и ему казалось, судя по выражению их лиц, что беседовали они о каких-то пустяках. Кто рассказывал, как провел уикенд на Ирате, охотясь за форелью? В Испании не говорят «ловил форель», ее здесь охотят. Кто делился впечатлением о поездке в замок Финны Кальдерон под Толедо? Совершенно поразительная женщина без обаяния. Кто просто-напросто говорил, что левый ботинок жмет, надо занести Пепе, который работает на углу улицы. Хороший мастер и берет недорого. И никто из этих людей, а ведь они были непростыми людьми, которые ходят по улицам, сидят в кафе, сеют хлеб, поют в театре или лечат в клинике, а особыми, приобщенными к касте политиков, не был озабочен, нахмурен, подавлен. Никто, судя по их лицам, Словно бы и не понимал того, что случилось вчера в Фултоне. «Это клерки», — подумал тогда Штирлиц. «Не видят дальше того, что написано в документе, лишены дара исторической перспективы. Я не вправе судить по их лицам обо всех американцах, хотя более всего меня сейчас занимают те, от которых зависит решение». «Как наивны наскоки присных пропагандистов», — подумал он тогда, — как беспомощные их восторге по поводу единственной демократии, существующей на земле, американской. Но ведь и там все определяет человек, которого привели в Белый дом. Повезло стране, появился Рузвельт. И решил наказать ее Бог, убрал его, заменив Труманом, который никогда не сможет понять и почувствовать того, что смог Рузвельт. Штирлиц зажмурился даже, потому что возникло на какой-то миг страшное видение. Вместо живых, гладко выбритых лиц ему привиделись черепа, а сквозь серые плащи проступили скелеты. Возможность массовой гибели человечества увязана с представлениями, опять-таки, одного человека, обрекающего эти свои представления в слово, которое оказывается поворотной вехой в естественном течении истории. Что же так обескуражило Штирлица в речи Черчилля, произнесенной им вчера далеко за океаном, в красивом и тихом староанглийского типа здании колледжа? Видимо, понял он меня, шеломили его слова о том, что необходимо в качестве противодействия России создание братской ассоциации народов, говорящих на английском языке. А такая ассоциация предполагала совершенно особое отношение между Соединенными Штатами и Британской империей. «Братская ассоциация», — чеканил Черчилль, — «требует не только растущей дружбы между родственными системами общества, но и сохранения близких отношений между военными советниками, совместного использования всех военно-морских и воздушных баз, что удвоит мощь Соединенных Штатов и увеличит мощь имперских вооруженных сил». Штирлица прежде всего стегануло то, что Черчилль дважды употребил слово «империя», показав этим, что с прежним, то есть с антиимперской политикой Рузвельта покончено раз и навсегда. Трумэн мог бы высказать особое мнение. Он мог бы сепарировать американскую демократию от британских имперских амбиций, но ведь он не сделал этого. Он вместе со всеми аплодировал неистовому Уинни, показывая, что согласен с каждым словом им произнесенным. Будучи политиком прирожденным, глубинным, Штирлиц сразу же просчитал, что пассаж Черчилля о создании англоязычного военного блока, противостоящего России, есть не только угроза Кремлю, но и жесткое предупреждение Франции и Италии. И Рим, и Париж были поставлены перед фактом создания качественно нового блока. А в следующем абзаце Черчилль ударил уж совершенно открыто. Не только в Италии, но и в большинстве стран, отстоящих далеко от русских границ, действуют по всему миру коммунистические партии, которые есть угроза для христианских цивилизаций. То есть, понял Штирлиц этой своей фразой, Черчилль недвусмысленно требовал от правительств Италии и Франции немедленного исключения Тольятти и Тореза из числа членов кабинета и, безусловно, размежевания с теми, кто внес самый большой вклад в дело борьбы против гитлеризма. Такого рода диктата по отношению к суверенным странам Европы не позволял себе никто после мая 1945 года. Раньше такое бывало, но ведь это делал главный враг Черчилля. Неужели так коротка память человеческая? Штирлиц понял, что с прежним покончено, когда дважды, очень медленно, по словам, прочитал ту часть речи, в которой Черчилль провозгласил, «Мы не можем полагаться на незначительный перевес в силах». Судя по моим встречам с русскими, я уверен, что более всего они восторгаются силой. Взаимопонимание с Россией должно поддерживаться всей силой стран, говорящих на английском языке, и всеми их связями». Он понимал, что Москва не сможет промолчать. Ответ, видимо, будет столь же резким. «Черчилль знает, что делает. Характер Сталина изучен им достаточно точно». Начиная свое действие, он, видимо, совершенно точно просчитал возможное противодействие того, кто наравне с ним всего год назад был членом Большой Тройки, сидел за одним столом в Ялте, но тогда в Крыму рядом с ними был еще один человек — Рузвельт. Именно в тот мартовский день 46-го года, когда Штирлиц только-только начал передвигаться без костылей и трости, он понял, что возвращение на родину стало теперь проблемой такой сложности который он не мог себе раньше и представить. Именно тогда, в тот промозглый весенний день 1946 -го года, он испытал страшное чувство какой-то давящей безысходности. Он мог предположить, что против той идеи, которой он служил всю сознательную жизнь, выступят силы, традиционно нападавшие на Советский Союз с крайне правых позиций. Он понимал, что лидер английских фашистов Мосли, выпущенный из-под домашнего ареста, не смириться со своим поражением и снова начнет собирать митинги в гайд парке он понимал что могут высунуться люди форда открыто преклонявшиеся перед гитлером но чтобы с такой яростной программой неприятия россии выступил тот кто расценивался гитлером как ненавистный враг рейха кто внес свой вклад в победу над нацизмом это было для штирлицы так обидно и горько что он отсчитал из тех крох которые накопил десяток бесед Зашел в кафе неподалеку от американского посольства, заказал себе бутылку вина, выпил ее в один присест стакан за стаканом, опьянел и с трудом добрался до того пансиона, где его поселили восемь месяцев назад люди Одесса, чувствуя, как внутри у него что-то захолодело, и сделавшись неподвижно-постоянным, словно вернулась та боль, которая пронзила его 1 мая в Ванзее, когда пули разорвали грудь и живот. «Так пошли?» — предложил американец. «Конечно. Я не очень быстро шагаю», — спросил американец. «Могу и потише?» «Да уж», — ответил Штирлиц. «Лучше бы помедленнее».